ЭПИЛОГ «Зачем ты отправляешься с нами?» — обратилась Лиара к Седьмой. «Он ведь не стал заставлять тебя применять на себе клятву крови. Ты могла бы спокойно уйти». Седьмая просто сидела и молчала. Она смотрела куда-то вперед, где возвышалась башня Бога, величайшее создание этого мира. Никем не покоренная, никем не изведанная. Она просто сидела и молчала. Спустя какое-то время девушка перевела взгляд на Лиару и медленно проговорила. «Я опозорила наш род. Мне некуда больше возвращаться. Но когда я узнала, что вы собираетесь отправиться в башню, в мою голову закралась одна мысль». «Ты надеешься умереть там?» — спокойно проговорила Лиара, на что седьмая лишь улыбнулась. «Впервые за долгое время». «Большинство людей подумало бы, что я надеюсь покорить башню. Но ты не из них». «Да, я не из них». «А ты?» — спустя некоторое время снова заговорила седьмая. «Неужели ты надеешься, что он сможет помочь тебе?» «Это же максимально глупо, полагаться на одного человека, причем в таком вопросе». «Хм, а не глупо было думать, что он сможет остановить твой искрометный удар какой-то там спицей? Или же наоборот, зная, кто он такой, не глупо ли было соглашаться на подобные условия? Себе?» «Хм, глупо, наверное, я уже не знаю». Но ты действительно считаешь, что он сможет? На что ты вообще рассчитываешь? Не договорив одну мысль, седьмая тут же начала спрашивать вторую. Почему ты с ним? Все просто, так же задумчиво ответила Лиара. Он сильнейшее существо на планете. Теперь я в этом точно убедилась. Сегодня, после того, как он выполнит еще одно предназначение, ты в этом тоже убедишься. Седьмая снова улыбнулась. Она знала, что кровавый демон задумал нечто безумное. Но никто почему-то не сомневался в том, что у него все получится. Он сделает задуманное, а потом со спокойной душой отправится в башню Бога. Но самое страшное для нее было вовсе не это. Чем дольше она находилась рядом с этим существом, тем больше проникалось к нему уважением. Кровавый демон оказался более человечным, нежели многие люди, и сегодня он собирался доказать это в очередной раз. Спустя несколько часов троица шла по огромному залу, где проходил настоящий пир. Сильнейшие люди этого города собрались здесь, чтобы отпраздновать радостную новость. Юбилей одного из величайших лидеров. Амарат праздновал среди своих людей, своих подданных, приближенных людей своего клана и просто приглашенных гостей. Кровавый демон в сопровождении двух девушек подошел и остановился напротив его стола в десяти метрах. Амарат не сразу заметил вновь прибывшего гостя, но, когда случайно пересекся с ним взглядом, то понял, кто стоит перед ним. О демоне уже давно ходили слухи по столице. «Любите же вы отмечать всякие глупости с большим размахом?» — проговорил демон. «Глупости? А ты кто такой?» ответила Марат, и в этот момент в зале неожиданно стало тихо. Все внимание было привлечено к их столу. Я тот, кто пришел восстановить справедливость и наказать настоящего демона. Того, кто пытался уничтожить целую деревню. Того, кто проводил опыты над людьми в попытках создать подконтрольных монстров. И того, кто смотрит на всех остальных свысока. «Не считай их даже за людей!» «Что ты несешь, черн Кто тебя пустил сюда вообще? Стража?» «То есть ты даже никак не прокомментируешь это?» «Что? Что мне комментировать?» Кровавый демон достал из сумки отрубленную голову монстра и бросил ее вперед. После этого он достал значок клана Амарата и швырнул его ему под ноги. «Эх, что за идиотская провокация! Думаешь, этого достаточно, чтобы обвинить меня? Меня, величайшего из людей!» «Нет, недостаточно. Поэтому вот, незваный демон достал кристалл и также швырнул ему под ноги». «Здесь есть все доказательства того, как ты проводил опыты. Да что говорить, прямо сейчас в твоем подвале уже работают доверенные люди и высвобождают всех заключенных, над которыми ты и проводил все эти зверства. Скоро они появятся здесь. А высшие чины уже в курсе того, что все это именно ты вытворял. Понимаешь, твое время вышло». Что ты себе позволяешь? Я Великий Амарат. Мое имя знают и боятся на всем континенте. И только я решаю, кому здесь жить, а кому умереть. И за свою дерзость ты поплатишься жизнью, кровавый демон. Кровавый демон... Максим повторил слова, словно пытаясь их распробовать на вкус. «Я уже не тот, не тот, кого вы себе представляете. К вашему сожалению, я гораздо хуже». Слева от Амарата поднялся еще один человек — Валан, а справа сидел Крон, глава гильдии воров, но тот не решался вставать. Однако он с сожалением посмотрел на Лиару и еле слышно проговорил: "Зачем же ты с ним связалась?" "Зачем?" улыбнулась девушка. "Все просто. Он сильнейшее существо на этой планете, и только он сможет мне помочь". Валан положил руку на плечо Амарата и одобрительно кивнул. А Амарат продолжил говорить: «Ты допустил величайшую ошибку, что прибыл сюда! Здесь же ты сдохнешь! Сгори в моем очищающем пламени, тварь!» Стол огня хлынул в кровавого демона. Поток был настолько жарким, что каменный пол начал плавиться. Однако Максим как стоял, так и продолжал стоять но спустя несколько секунд он сделал первый шаг вперед, а потом еще один, еще. Он шел не спеша, так, чтобы все видели, так, чтобы Амарату хватило времени осознать, сейчас он умрет. Под бушующим пламенем Максим дошел до Амарата, расплавляя все на своем пути а потом взялся за его голову и приблизил ее к себе. В этот же момент раздался громкий вопль. Глава клана принялся визжать и отбиваться руками, но все было тщетно. Спустя секунду кровавый демон свернул ему шею, а потом ударом ноги отправил его тело в полет. Только вот голова Марата осталась в его руках. Не скрывая своего отвращения, Максим посмотрел на его лицо, а потом просто раздавил голову, словно переспелый арбуз. Брызги крови хлынули во все стороны. Через мгновение он перевел свой взгляд на Валана и кровожадно улыбнулся. «А теперь ты!» «Долго же мы готовились к этому!» Делая глубокий вдох, дрожащим голосом произнесла Лиара. Она подняла голову, чтобы посмотреть на необъятную башню бога, и ее снова бросила в дрожь. «Наконец-то! Спустя столько времени мы отправимся за тобой. Потерпи еще немного, сестренка». «Даже не знаю, что сказать. Что я тут вообще делаю?» Покачав головой, произнес Кин каким ветром меня сюда, блин, занесло, как и вообще на это согласился. «Начнем с того, что ты сам напросился», проговорила седьмая. «Тебя никто не звал». «Ах да, ну это уже мелочь. Я вот думаю, что прятаться от наемных убийц куда проще, чем выжить здесь». «Тогда еще не поздно развернуться», проговорил Максим. «Поздно» снова покачал головой Кин и повторил тяжелый вдох Лиара. «Ну так что? Вперед!» «Ага», — ответил Максим и двинулся внутрь башни. Первые этажи они вообще не встречали никакого сопротивления, потому что практически все монстры оказались уже вырезанными другими героями и кланами. А вот начиная с четвертого по десятый... Было слегка сложновато, но не настолько, как это описывали другие. «Оказалось проще, чем я думал», — проговорил Максим. «Ну да, с таким темпом, кто знает, вдруг мы действительно доберемся до 35-го пятого — воодушевилась Лиара. «Но расслабляться не стоит. Сейчас нам предстоит сразиться с тем, кого еще никому не удавалось одолеть либо обойти. Поэтому-то выше десятого этажа никто не поднимался». По крайней мере, о таких случаях неизвестно. Хм, ну посмотрим, что там за чудище охраняет проход дальше. Когда они подошли к главному залу, за которым находился проход, все увидели сидящего огромного воина на троне. Это было первое человекообразное существо, полностью облаченное в рыцарские доспехи. Разница была разве что в размерах. Он, словно великан, возвышался над всеми метров на 30, даже не вставая. От него исходила огромная сила, которую чувствовал каждый. Кинсли, Лиарой машинально попятились. Седьмая достала свою катану, приготовившись сражаться. А Максим просто пошел дальше. Когда он оказался у подножия огромного трона... Задрал голову наверх и попытался заглянуть в глаза этого гиганта. Тот продолжал спокойно сидеть и на протяжении нескольких секунд вглядывался в кровавого демона. После чего великан поднялся со своего места, достал огромный меч размером с трехэтажное здание, взмахнул им и воткнул в землю. Сопровождая все это утробным рыком, от которого содрогались стены, великан выждал еще буквально пару секунд, а потом опустился на одно колено и громогласно произнес С возвращением хозяин. Конец книги читал Константин Загадский